Глава 9 скарлет где Где-то высоко в небе огненным шаром горит весеннее солнце, оставляя на носах людей чудесные веснушки и загар, но до нас доходят лишь его одинокие лучи, прорывающиеся через листву могучего дуба. Они едва касаются кожи, приятно щекоча и даря ощущение умиротворения. Закрыв глаза, я лежу на нашем привычном столе пока доски, из которых тот сколочен, впиваются в спину, а рядом, не бечит Дафна. Какой гад даёт настолько масштабный проект в конце года! Я понимаю, что в следующем семестре мистера Гомеза сменит другой чопорный придурок, но неужели нельзя расстаться на позитивной ноте? Не переживай ты так. Лениво потягиваюсь, наслаждаясь отличной погодой, словно лежащий на солнце кот. «Уверена, ты справишься». «Конечно, справлюсь. Дело-то совсем в другом. У меня всё было расписано. Идеальное соотношение подготовки к экзаменам и шопингу в преддверии отдыха на островах. А что теперь? Придётся впихивать в расписание чёртов проект по бизнес-аналитике». «Купишь меньше купальников для двухнедельного отдыха? Лучше заткнись». Она щёлкает меня по лбу но сразу же ставит на место удара холодный стакан кофе. «Кстати, мы так и не обсудили ваш с Брайаном поцелуй». Жалостно стану, забирая у Дафны свой стакан и поднимаюсь, делая долгий глоток кофе. Надо же как-то оттянуть момент, когда нам всё же придётся это обсудить. Естественно, она узнала о моём выступлении в клубе в тот же вечер и долго ныла в трубку, как жалела о пропущенном зрелище, а потом начала молиться, чтобы кто-нибудь выложил видео со мной в интернет. Я же просила Бога об обратном. Не хватало ещё родителям увидеть, как отрывается их дочурка. Не для этого они всё детство водили меня на танцы. Впрочем, стоит сказать им за это спасибо. Ведь ещё в раннем возрасте танцы стали моей отдушиной, занятием, дающим уйти от собственных мыслей, отдохнуть сердцем, пока тело нагружено физически. Да и физиономия Брайана определённо стоила всех лет подготовки — Мне начинает нравиться, как каждый обретённый в этой жизни навык удаётся использовать с целью в очередной раз взорвать Найту мозг. Это становится моим новым хобби. А насчёт того поцелуя... Я не собиралась это делать. Оно как-то само. Да, ваши рты просто легли один на другой. Бывает. Стандартная ситуация. А потом твой язык сам телепортировался в его рот. Я не говорила, что мой язык был у него во рту. Но он же был, — ехидно подмигивает Дафна. Это не имеет значения. Боже, скарлет подумаешь, твой язык заглянул к нему в глотку. Просто признайся себе в этом. Фу, не говори об этом так. Меня передёрнуло от картинки, которую в голове нарисовала моя богатая фантазия. Как это ни назови, сам факт не изменится. Довольно улыбаясь, она закидывает ногу на ногу, от чего её и без того короткая юбка задирается выше. «Вообще не понимаю, чего ты так стыдишься? Он красивый парень, ты сексуальная девушка, и искры между вами логичнее, чем математика в младшей школе. Но между нами никаких искр. Ну хоть себе-то не ври!» Словно престыженный ребёнок, прячу взгляд в стаканчике с кофе. «Вру ли я себе?» «Да, что-то определённо происходило в клубе, Но не часть ли это моей всё той же богатой фантазии? В конце концов, разве возбудить Брайана на это так сложно? Не думаю. А в остальном между нами не происходило ничего такого. Да, наше общение походит на шутливый флирт, но не думаю, что это делает меня особенной в его глазах. Так есть ли эти искры на самом деле? Ладно, прерывает мои размышления Дафна. К чёрту прошлое. Давай обсудим будущее. «В выходные день рождения твоей, Ба?» «Он придёт?» «Должен, иначе я его из-под земли достану». В моём тоне появляются металлические нотки угрозы. Он сам заварил эту кашу с Ба. Так пусть теперь отвечает за содеянное. «Надеюсь, в этот раз ты ничего у него не украла?» «Да что вы все цепляетесь? Было-то один раз». «Что было один раз?» Рассерженно ковыряя край стола, слышу голос, которого здесь быть не должно. И сразу же оборачиваюсь. Как всегда, излучая добродушие, у нас за спинами стоит Натаниэль. Он поправляет светлые волосы свободной рукой, пока второй сжимает лямку рюкзака, свисающего с плеча. «Привет». Его голубые глаза красиво блестят на солнце, пока он не заходит в тень дуба. «Привет». Чувствую, как щёки покрываются красными пятнами, пока в голове происходит анализ того, что парень мог успеть услышать. «Да так, девчачьи секреты». Боже, ну и бред вылетает из моего рта. Но ну не могу же я сказать ему, «Да так, попалась на воровстве, а теперь мне без конца это припоминают. Такой катастрофы моя репутация не выдержит». «Репутация. Она у меня вообще есть?» «Понял». Усмехается над и на его щеках появляются ямочки. «Тогда не буду мешать. Я просто хотел спросить, придёшь ли ты на вечеринку в честь окончания года?» «Не знала, что кто-то её устраивает». «Неудивительно, ведь все вечеринки, на которых я появляюсь, обычно проходят у Дафны дома, и этого мне вполне хватает». «Решилась час назад. Место проведения, мой дом. Буду рад видеть вас обеих». Он бросает короткий взгляд на Дафну, которая кокетливо крутит прядь волос меж пальцев. А я едва сдерживаю смех. «Спасибо за приглашение, милашка». «Мы подумаем», — выдаёт подруга, прежде чем я успеваю как следует всё обдумать. «Хорошо. Тогда до встречи». Бросив мне напоследок одну из своих фирменных улыбок, Натаниэль уходит в направлении кампуса. Я провожаю его спину взглядом, но отвлекаюсь, когда Дафна со звоном шлёпает меня по ноге. «Ауч!» — недовольно смотрю на подругу, потирая место удара. «Ты решила меня сегодня избить?» «Не преувеличивай!» — фыркает она. «Почему я упустила момент, когда вокруг тебя стало крутиться столько красавчиков? Он не сводил с тебя глаз!» «Тише ты!» — одёргиваю девушку, опасаясь, что Нат ушёл недостаточно далеко. «Не преувеличивай!» «Мы просто учимся вместе». «Как скажешь». Она вскидывает руки в жесте капитуляции. «А что насчёт второго красавчика, с которым вы просто целовались? Уверена, он тебе это припомнит в выходные». «Не знаю». «Стану и снова ложусь на твёрдый стол. Но в этот раз голову кладу на ноги Дафны. Я уже сотню раз пожалела об этом». «А смысл жалеть, милая?» Её тонкие аккуратные пальцы невесомо касаются моих волос, поглаживая. «Молодость одна. Поэтому делай глупости и создавай воспоминания. К тому же вдруг Найт окажется тем самым, кто сможет затмить твоих книжных парней». «Сомневаюсь», — фыркаю я. «К тому же не уверена, что наша договорённость проживёт дальше бабушкиного дня рождения. Думаю, нам не стоит продолжать эту странную затею». «Ну, не знаю. На твоём месте я бы выжила из этого красавчика все соки. В конце концов, ничто не мешает тебе узнать, каков он в постели. Надо же как-то перекрыть тот опыт из старшей школы, раз уж остальные с этим не справились». «Не хочу об этом вспоминать», — зажмуриваюсь, пытаясь прогнать навязчивые образы, пляшущие перед глазами. «Мне хорошо и без отношений». Почему я вообще должна искать кого-то, терпеть его попытки изменить меня и мои привычки?» Дафна тяжело вздыхает, проводя большим пальцем по морщинке между моих бровей. «Для любительницы романов у тебя какое-то совсем неромантичное представление об отношениях». «Потому что мы живём не в книге». «Забыла? Сама мне постоянно напоминаешь об этом». «Я много чего тебе говорю, но ты услышала лишь это?» «Нет». Ещё твоё наставление о том, что нельзя мешать текилу с вином, особенно если не хочешь наутро стать зомби с амнезией. Отличный совет. Она едва ли не хлопает саму себя по плечу, гордо вскидывая голову. Но лучше оставь в голове мысль о том, что отношения — это одни страдания, и нельзя рисковать, делая только сумасшедшие поступки по типу танцев на сцене или воровства. Закатываю глаза. Сколько ещё раз мне это припомнят? Попробуй позволить себе влюбиться. Убедись, что это не так ужасно, как в твоих воспоминаниях. Следует пауза, возможность набрать в лёгкие воздуха и разложить всё в голове по полочкам. Я закрываю глаза и вслушиваюсь в звуки вокруг. Шум студентов у озера, шелест листвы над головой и тревожное биение собственного сердца. Я боюсь... Не открывая глаз, еле слышно шепчу. Даже не уверена, разберёт ли Дафна мои слова. Но она умудреется сделать это. Как и всегда. «Знаю». Её пальцы сплетаются с моими. «Но я всегда буду рядом. Отомстить тому, кто тебя обидит». «Не сомневайся».